Глава 9. Сон. Планета Азакар, город Закар 15. Юнис Чейс. Вот и сказочке конец, а кто слушал, тот засыпает и не храпит во сне. Коротковата сказочка, а подлиннее нет? Будет тебе подлиннее. Спи давай, завтра трудный день. Минуту полежав на подушке и разглядывая потолок, Я услышала мерное сопение Гэса. Сама же, вспоминая минувшую неделю, начала ворочаться от мучивших меня вопросов. Почему я сбежала? А вдруг он бы просто отвез меня домой? А вдруг у нас бы получились отношения? Да, пора завязывать со сказками. Начинаю верить во всякую чепуху. Хэп-эндов не бывает. Я это себе уяснила еще в пять лет, дожидаясь возвращения своих родителей и за день в день прибегая к приемнику на станции прибытия шаттлов, выискивая похожие на единственную фотографию силуэты. А как-то раз я попала на крючок к одному предприимчивому парню, который вначале втерся в доверие, а потом чуть не продал меня черным трансплантологом. Вовремя успела убежать. В итоге, не совсем понимая, что случилось, я решила для себя, что родители просто где-то там нашли себе лучшую жизнь, и поэтому больше не появлялась на станции. Какая наивная я была. Получив куклу в бюро наследств 15 лет спустя положенного срока, я чуть не разревелась прямо там. По дате регистрации наследства на документах выходило, что родители не дожили до конца своего срока несколько дней. Несколько грёбаных дней жизненные трудности закалили мои слёзные железы, и я дотерпела до конца всей процедуры оформления. Не ревела и потом, как пришла к себе в бокс. Но осадок остался на всю жизнь. Как я могла поверить в предательство своих родителей? Да всё просто. Так удобней бежать от действительности. Мне было жизненно необходимо верить в благополучие единственно любимых людей. А теперь их уже 17 лет как нет в живых. Все, надо прекращать с этой темой. Нужно удрино получить список возможных вакансий, чтобы двигаться дальше. А уж к чему стремиться, решу. Не впервой. Под эти мысли я и уснула, не до конца понимая, где сон, а где реальность. Но следующие образы не были моей сознательной деятельностью, потому как я опять увидела его, сидящего в полумраке перед проекцией моей фотографии. Он пил виски из горла дорогущей бутылки. В пьяном угаре лепетал что-то про «дуреха», зачем сбежала, я бы тебя не тронул и все в таком роде. Последние слова перед его полной отключкой особенно врезались в мою память. Ты же будешь меня ждать, правда? Правда будешь. Я мигом проснулась, липкая от пота, дрожащая от последних услышанных фраз во сне. Что это опять такое было? Фантазия. Не похоже, он меня ищет. Видимо так. И что будет делать, когда найдет? Одному ему известно. Превратит в одну из пожизненных любовниц, вероятно, но не факт. Ничто не вечно, как надоем, сплавит в какой-нибудь притон. Возможно, но не очень хочется в это верить. Не похож он на швейна, да и на его дружков вообще ни на кого не похож, но аура властности следует за ним. Это было видно невооруженным глазом. Среди наркоторговцев с полными сумками самого разного оружия он шел спокойно и уверенно, как будто уже знал заранее, кто победитель, кто проигравший. Протиснувшись мимо мирно сопящего ГЭСа, я пошла в ванную, захватив с собой одежду на переодевание. Умылась холодной водой, Полегчала, ушло напряжение. Сняла мокрую одежду, протерлась влажным полотенцем. Процедура, отработанная годами на Эонаре, помогла освежиться, оделась в чистое и забралась к себе в постель. На этот раз решила не укрываться. Мало ли что? Вдруг перегрев служил поводом для таких странных сновидений. Подсознание штука до сих пор неизведанная и малоизученная. В следующем отрывке сна я почти ничего не видела какие-то смутные расплывчатые образы, не оставляющие в памяти поутру абсолютно никаких воспоминаний.